Продвижение к целям. Мой опыт показывает, что продвижение к терапевтическим целям можно разделить на этапы. Хотя я расположил этапы терапии в хронологическом порядке, в целях. Развитие терапевтического процесса обычно носит циркулярный характер. Поэтому, несмотря на то, что ориентирование пациента на терапию и направленность на вероятные ожидаемые результаты терапии обычно характерна для первых нескольких сеансов, эти вопросы вероятнее всего сохранят актуальность на протяжении всей терапии. Первый этап работы включает поведенческий анализ и лечение суицидального поведения, препятствующего терапии поведения и поведенческих паттернов, которые серьезно ухудшают качество жизни, а также дефицит навыков. Однако для некоторых пациентов проблемы в упомянутых сферах могут сохранять приоритетность на протяжении всей терапии. Второй этап терапии, ориентированный на ослабление посттравматического стресса, иногда требует внимания с самого начала терапии. Более того, подобный стресс вряд ли можно полностью устранить. Последний этап нацелен на выполнение таких задач, как самоуважение, генерализация навыков, интеграция и завершение. Однако, этими проблемами также занимаются с самого начала работы в целом, и на протяжении всей терапии они время от времени выходят на первый план.